Глава 16. Гарри Дженкс сразу же не понравился Ким, хотя она и не могла объяснить, почему. Она могла смириться с его крашенными волосами, которые были радикально черного цвета. Она пережила его влажное рукопожатие, хотя от этого противного ощущения она избавится только тогда, когда протрет руку влажной салфеткой из тех, что хранятся в бардачке машины Брайанта, а вот дешевых понтов она простить никак не могла. Часы на его левом запястье были дорогими и издали бросались в глаза. На другом его запястье болтался массивный браслет из толстой золотой цепи, точно такой же, как та, что украшала его шею. Она никогда не любила мужчин, носящих драгоценности, но даже если отбросить в сторону все ее предубеждения, этот человек был пределом всему. По глубокому убеждению Ким, человек, работающий с людьми, часто не знающими, что они будут есть завтра, не имел права приходить на работу, увешанный золотом, как елка. Ведь люди, посещающие все эти ночлежки и реабилитационные центры, не делают этого просто потому, что им нечем больше заняться. И адреса таких заведений не ищут на сайтах, рассказывающих о местных достопримечательностях. Местные завсегдатые достигли самого дна. В основном это бездомные, безработные, нищие. И всем им нужна помощь. И хотя человек, сидящий сейчас перед Ким, в принципе не совершал ничего дурного, он показался ей холодным равнодушным. «Насколько мы понимаем, вы знаете пару ребят по имени Эми Уайльд и Марк Джонсон», — начала инспектор, кивнув женщине, сидевшей за рабочим столом в противоположном конце комнаты. На левой стене комнаты располагались ряды темных экранов. Ким тут же вспомнил о комнатке в Холитре, в которой располагался реабилитационный центр, управляемый добровольцами и работающий всего несколько часов в неделю. Каждый раз, когда он открывался, в нём было не протолкнуться от посетителей. В том центре был всего один компьютер, которым, наверное, пользовались ещё в доисторическую эпоху. Его память была меньше памяти обычного смартфона, но использовали его и в хвост, и в гриву. «Да, ваша девочка присылала мне письмо по электронной почте». «Верно, мой детектив-констебль проводила мероприятие по их идентификации». Холодно поправила его Ким. Она заметила улыбку, появившуюся на губах женщины, хотя та ни на минуту не прекращала печатать. «Так вы их знаете?» — уточнила инспектор. Дженкс заколебался. «Так же, как и всех остальных посетителей нашего центра. Обычно мы стараемся избегать эмоциональной привязанности», — добавил он, прищурив глаза. «А что, если это не секрет, офицер, они натворили?» Кем не понравилось то, что он сразу же решил, что ребята что-то натворили? «Они умерли, мистер Дженкс», — ответила она, зная, что имена умерших не проходили еще ни по каким отчетам. Она сама узнала их всего полчаса назад. Женщина справа от нее прекратила печатать, но не повернулась лицом к Ким. «Как же? То есть...» Дженкса замолчала и, наконец, сложил в уме и 2.2. «Так это пара во вчерашних новостях. Те, что умерли от передоза. Это были эми и Марк?» «Что вы можете о них рассказать?» — спросил инспектор, игнорируя его вопросы. Женщина вернулась к своей работе, но теперь печатала заметно медленнее. Дженкса задумался. Они были странной парой, совершенно разные по социальному происхождению. Эмми была из благополучной семьи, а Марк всю жизнь провел в детских приютах, и у него никогда не было своего дома, так что характеры у них были разные. А враги у них были? Печатание вновь прекратилось. Ким повернулась к своему напарнику. «Брайант, может быть, ты запишешь?» По глазам сержанта можно было подумать, что он решил, что Ким окончательно сошла с ума. Но, тем не менее, блокнот он достал. Гарри Дженкс облезал губы и покачал головой. «Они что, никому никогда не перебегали дорогу?» — уточнила детектив. «Ни у кого не отбирали игл, не съедали ничью порцию супа?» Дженкс вторично покачал головой. Печать вновь возобновилась, и Ким обратила внимание на застывшее лицо женщины. Ей показалось смешным то, что она узнает больше от человека, который не произносит ни слова. «А когда вы видели их в последний раз?» — поинтересовалась она. Мужчина взглянул на экран своего компьютера. «Вижу, что регистрировались они три недели назад». Получили презервативы, иглы и съели картофельную запеканку с мясом. И тогда вы видели их в последний раз? Совершенно верно». Женщина поджала губы. Ким протянула руку к блокноту брента «Хочу убедиться, что всё записано верно», — пояснила она и открыла его. В глаза ей бросилась единственная фраза. «Командир окончательно чокнулась». Ким постаралась держать улыбку. «Ну что ж, всё как будто правильно», — сказала она, вставая. «Благодарю вас, мистер Дженкс, за то, что уделили нам время. Уверена, что мы еще навестим вас, когда у нас появится дополнительная информация». Возле стола, за которым сидела женщина, она пропустила брента вперед. встретившись с ней глазами, инспектор незаметно кивнула и, не останавливаясь, прошла к двери. И успела закрыть ее за собой прежде, чем Брайанта недоуменно поднял брови. «Какого черта все это значит? Я еще не выжила ума окончательно и способен запомнить несколько фактов, тем более, что они ни черта нам не говорят». — возмутился сержант, направляясь к машине. Ким молча, не прерывая, выслушала его тираду. Иногда она чувствовала себя доброй самаритянкой. Бедняга проводил с ней все дни и все ночи, так что ему время от времени требовалась разрядка. «А где мой блокнот?» — вспомнил вдруг Брайант, протягивая руку. «Тут, видишь ли...» «Офицер, подождите, вы уронили вот это!» — крикнула им машинистка, размахивая блокнотом. «Ну и хитра же ты, командир!» — прошептал Брайант, до того, как женщина к ним приблизилась. Ким притворилась, что обдумывает его слова, а потом отрицательно покачала головой. «Ой, простите, благодарю вас, мисс...» «Мисс Таллон, можно просто Эмма? Я помощник директора». «Так, значит, вы тоже знали Марка и Эмми?» Светским тоном задала вопрос Ким. Поколебавшись, миссис Таллон утвердительно кивнула. «Я редко бываю на работе по вечерам, дети и всё такое, но я была здесь в тот вечер, когда мы видели Марка и Эмми в последний раз». «А что, тогда произошло что-то особенное?» — спросила Ким, зная, что женщина готова ей что-то рассказать. «Да, инспектор. В тот вечер Марк Джонсон заехал Гарри Джанксу по физиономии».